Глава 14. По примеру Страусов. На улицах уже стемнело и зажигались фонари, когда граф Каржоль возвращался вместе с Блудштейном от господина Мерзайску в отель Метрополь, лучшую гостиницу в Бухаресте, где они занимали рядом один из первых номеров в бельетаже. При входе немец Швейцер доложил графу что его уже около часу времени ожидает человек с каким-то письмом, на которое просит ди-ответа, и указал ему на посыльного в форменной фуражке с бляхой. Тот приблизился и почтительно подал коржолю небольшой заклеенный конвертик. Граф посмотрел на адрес, рука женская, и как будто есть в ней что-то знакомое. Странно. Не понимая, от кого могло бы это быть, он вскрыл конверт и при свете газовых рожков быстро стал пробегать глазами небольшую записку. Лицо его вдруг побледнело, и брови тревожно нахмурились. "Я в Бухаресте, в числе сестёр милосердия петербургской Богоявленской общины", читал он в этой записке. "Случайно встретя вас сегодня, Узнала ваш адрес и спешу дать вам о себе весточку. С нетерпением жду ответа и завтра целый день буду ожидать вас. Тамара. Далее следовал ее адрес. Не веря собственным глазам, Коржоль еще и еще раз перечитал письмо и, в досадливой озабоченности, не зная как быть, невольным движением схватился за голову. «Что такое?» В чём делу? Любопытно преступил к нему Блудштейн, от которого не ускользнула внезапная перемена в лице и встревоженность графа. Письмо, а от кого письмо? Нет, так. Пустяки, скольс ответил ему Каржоль, пряча записку в карман. Не достаёт только, чтобы этот скот узнал, что она здесь. подумалось ему по адресу Блудштейна. И вместе с тем в голову пришло справедливое опасение, что узнай это в самом деле Блудштейн, он непременно подстроит тайком какую-нибудь жедовскую каверзу. И чего доброго, найдёт возможность сообщить стороною Тамаре о женитьбе графа на Ольге. Такая мысль впервые смутно мелькнула у него в уме. еще во время чтения записки. И граф почти инстинктивно испугался и этой мысли, и того, что Тамара здесь, в Букареште, и что она может узнать всю правду. Из самого тона ее письма, скорее, однако, можно было заключить, что ей пока ровно ничего не известно. А что, как вдруг, как вдруг она все-все узнает? Придет сюда... или случайно встретиться с Блудштейном, даже может встретиться здесь, в этой самой гостинице, в коридоре, на лестнице, мало ли где. И тот ей всё расскажет. Господи, одно уже это ужасное предположение, что Тамара может узнать про него всю неприглядную, неприкрашенную правду, обдавала его холодом, точно бы он преступник. видящий, что его скверное преступление вот-вот готов раскрыться и беспощадно улечить его во всей его мерзости. А он не имеет ни сил, ни возможности помешать этому. Фу! Точно кошмар какой-то! Нет, в самом деле, от кого это? Кажется, неприятное что-то. Уж не по нашему ли делу, а? Приставал к нему между тем Блудштейн, с видом заботливого участия, с недаймой в душе зудом чисто жедовского любопытства. Ах, да отстаньте, досадливо оборвал его Каржоль. Никакого тут дела нет, просто от женщины, от знакомой одной и только. От женщины, с шутливым лукавством кивнул на него Блудштейн. Но «Ну, это другое дело. Какой вы однако зух на счёт женщин. «Ай-яй, какой зух! Все женщины! Везде у вас женщины! Ну-у-у!»